Глава первая. Остров мяса? Нет, еще назад. Огромный труп, застилающий горизонт. Еще дальше. Вот, мы отмотали несколько недель, туда, где было холоднее. Дни проходили в бесплодных скитаниях по горным ущельям, в синей тени нависших ледяных утесов, откуда они лишь недавно выбрались под серое, как кремень неба. Мальчик, тогда еще не окровавленный, наблюдал за пингвинами. Его взгляд перебегал с одного каменистого островка на другой. Скалы щетинились птицами, которые, оправляя свои мыслянистые перья, стояли, сбившись в кучу для безопасности и тепла. Он наблюдал их уже не один час. Когда у него над головой вдруг ожил громкоговоритель, мальчик вздрогнул. Это была тревога. Та самая, которой ждал он, ждали все на Медасе. Сначала раздался громкий треск, потом из него вынырнул голос. «Вот он!» И тут же началась суета. Швабры были брошены, гаечные ключи отложены, недописанные письма и недорезанные деревянные фигурки рассованы по карманам, невзирая на невысохшие чернила и стружку. «Скорее к окнам, к перилам!» Все высунулись навстречу хлещущему в лицо ледяному ветру. Взгляды всей команды были устремлены мимо больших клыков сланца, туда, откуда дул ветер. Головы качались в так движению Медаса. Птицы с надеждой кружили над ним, но никто им ничего не бросал. Впереди, там, где старые рельсы как будто сливались воедино, бурлила почва. Толкались камни что-то рвалось наружу из-под земли. Из глубин несся приглушенный вой. Среди непривычного пейзажа с торчащими повсюду обломками античного пластика внезапно вырос конус черной земли. Первыми из него появились когти. Они принадлежали огромному черному зверю. Он сам взмыл над своей норой, выбросив вверх облако почвы, словно дым из кратера. Настоящий монстр. Воспарив, он заревел. Целое невероятное мгновение он висел в воздухе. Словно изучал приближающийся поезд. Хвастал своими размерами. Наконец он рухнул, пробил поверхность земли и снова ушел на глубину. рот прорвался. Из всех зевак на Медасе самым усердным был Шем. Шэмус ес апсурап. Крупный, коренастый молодой человек. Крепко сбитый, не всегда неуклюжий, с коротко стриженными, от греха подальше, темно-русыми волосами. Вот он, высунулся из кабины, крепко держится за края иллюминатора и, забыв про пингвинов, тянет вперед шею с усердием изголодавшегося подсолнуха, поворачивающего свою золотую голову за солнцем. Крот впереди них мчится на небольшой глубине, около ярда. Шем смотрит, как вспучивается тундра, и его сердце стучит часто, как колеса поезда. Нет, это не первый большой крот, которого он видел. В стрегейской бухте постоянно резвились целые стаи лаборов, как их называли местные жители, крупных — собаку, кротов. Земля в гавани между рельсами и шпалами была изрыта их норами. Еще он встречал детенышей других, более крупных животных. Охотники привозили их на остров в канун дня каменноликих и пускали в огромные емкости с землей, где те копошились большие, жалкие и неуклюжие. Крошки-бутылкоголовые крот-уроды и новорожденные кроты-пантеры, совсем юные и кроты — Но огромных, по-настоящему огромных крот-уродов, самых крупных живых тварей на земле, шайму ап Суурапу, доводилось видеть лишь на картинках в период обучения охоте. Тогда ему приходилось заучивать наизусть, как стихи, целые списки других названий уродов. подкопчики, тальпа, мульдиварпы, просто кроты. И видел он размытые фотографии и гравюры с изображениями крупнейших представителей этого вида. Обычно рядом с гигантским звездоносым хищником, чья туша напоминала поросшую лесом гору, рисовали человека одними палочками, просто чтобы был понятен масштаб. А на одной, особенно захватанной картинке, которая к тому же складывалась гармошкой, подчеркивая гигантский размер подземного левиафана, Человек был нарисован так, что рук и ног разобрать было нельзя. Большой южный крот-урод. Тальпа, Ферекс, Рекс. Именно он бороздил сейчас землю перед ними. Шема охватила дрожь. Земля и рельсы на ней были серыми, как небо. У горизонта из-под земли выскочил нос величиной больше Шема, Земляной кратер вырос рядом с чем-то вроде мертвого дерева. Приглядевшись, Шем понял, что это кусок металла, покореженный, покрытый лохмотьями ржавчины, обломок прошлого торчал из почвы, как нога мертвого бога жука. Даже здесь, в холодных пустошах, был утиль. Команда Медаса облепила служебный вагон. Люди стояли на сцепках и свешивались с обзорных платформ. Над головой Шема нетерпеливо плясали чьи-то ноги. «Да-да, капитан!» — блеял по громкой связи голос Сандера Наби, вперед смотрящего. Наверное, услышав вопрос капитана по оки-токи, Наби забыл переключиться на закрытую связь. Его ответ с густым акцентом острова Питман и клацанием зубов слышал весь поезд. «Здоровенный кабан, капитан! Тонны мяса, жира, меха!» «Только поглядите, как он чешет!» Пути сделали поворот, Медас накренился, порыв ветра скормил Шему здоровую порцию дизельного выхлопа. Он смачно сплюнул на насыпь. «А? Э, -э, -э, -э Нет, капитан, он черный!» Сказал Наби, отвечая на какой-то неслышимый вопрос. «Конечно! Густого черного цвета, как все нормальные кротуроды!» Пауза. Все в поезде как будто смутились. И снова. «Точно!» Затем раздался новый голос. Это включилась капитан Абаката Напхи. «Внимание! урод! Вы его видели! Кондукторы-переводники по местам, гарпунисты, готовьтесь! Тележки к спуску! Скорость увеличить!» Меда стал набирать ход. Шем стал слушать через ноги, как его учили и решил, что произошел сдвиг от Шраша к Драгон-Драгун. Он учился запоминать названия колесных ритмов. «Как идет лечение?» Шем обернулся. С порога кабины на него смотрел доктор лишь Худой, стареющий, энергичный, корявый, как выветренная скала. Доктор смотрел на Шема из-под волос цвета выроненной стали. «Да помогут мне каменолики», — подумал Шем. И давно ты интересно тут стоишь. Фремл поглядел на кучу трепичных и деревенных внутренностей, вытащенных из брюшной полости манекена. Шем уже давно должен был снабдить их ярлыками и сложить по порядку обратно, но они все еще устилали пол кабины. Я занимаюсь, доктор, промямлил Шем. Просто тут я немного... И он стал засовывать куски в модель. О, Фремло поморщился, увидев свежие порезы от пирочинного ножа Шема на коже манекена. Что ты сотворил с ни в чем не повинной вещью, Шэм Абсурап? Похоже, мне следует вмешаться. Доктор погрозил ему пальцем, но в его громком, звучном голосе совсем не было злобы. Жизнь студиозуса, не тропа наслаждений, я знаю. Главное научиться делать две вещи. Первое. Премла мягко повел рукой. «Всегда сохранять спокойствие. И вторая — всегда точно знать, что тебе сойдет с рук, а что нет. Это первый большой крот в нынешнем рейсе, а значит, в твоей жизни. Поэтому никто во всем поезде, включая меня, не даст сейчас обезьяний ганады за твои занятия». Сердце Шема забилось сильнее. «Иди, — сказал доктор, — только не лезь на рожон». От холода Шем чуть не задохнулся. Почти все члены команды были в шубах. Даже рай Сандер, чей рассеянный взгляд скользнул сейчас по Шему, был одет в сносный кроличий тулупчик. Рай был младше Шема. К тому же, как проводник, занимал в иерархии Медаса более низкое положение. Зато он уже бывал в рейсе. А это давало ему преимущество в глазах галаштанной меритократии поезда Кротобоя. Шем в своей куртке из дешевого вамбата только поёживался. Команда рассыпалась по дорожкам и палубам на крышах вагонов. Люди вставали к лебедкам, точили гарпуны, смазывали маслом колёса палубных тележек. Над ними кувыркалась, как поплавок, корзина снаби под дозорным шаром. «Бой за гомбенда первый помощник, стоял на обзорной площадке последнего вагона. Он был тощ, смугл и нервно энергичен». Его рыжие волосы облепили голову на ветру. Он следил за продвижением поезда по картам и бормотал что-то женщине рядом — капитану Напхи. Напхи следила за кротуродом в огромный телескоп. Труба телескопа — массивного, тяжелого инструмента — была плотно прижата к ее глазу, хотя капитан держала его лишь одной могучей правой рукой. Невысокого роста — Она невольно приковывала внимание. Сейчас она упиралась ногами в палубу, так словно готовилась к бою. Длинные седые волосы реяли за ней на ветру. Полы, видавшие виды пятнистой шубы, хлопали, но капитан стоял и неколебимо. В композитной левой руке плясали отраженные огоньки. Ее металлические и костяные части подрагивали и пощелкивали. Меда грохотал по припорушной снегом плоской равнине. дракон драгун уже давно сменился иным ритмом. Так они неслись мимо скал, провалов и небольших пропастей, мимо торчащего из земли таинственного утиля. Шема потряс свет. Он поднял голову и увидел над собой добрых две-три мили чистого воздуха, выше которых клубились обычные, дурные облака, составлявшие верхнюю границу неба. Низкие колючие кусты, черные как железо, и само железо, погребённое в земле с незапамятных времен, и местами прорывающее земляной покров, проносились мимо. И во всю ширь долины, куда ни глянь, протянулись рельсы. Бесчисленные. Бесконечные. Целое море рельсов. Длинные прямые, крутые повороты, металлические отрезки на деревянных шпалах. Они шли внахлёст, закручивались в спирали, скрещивались. Тут и там от основных линий вдруг отделялись параллельные. Некоторое время они бежали рядом с породившими их главными. Потом радостно встречались и сливались в объятиях. Где-то пути разделяли целые ярды нетронутой земли. В других местах, напротив, расстояние между ними было настолько мало, что Шем вполне мог бы перескочить с одних рельсов на другие, если бы при одной мысли об этом его не обдавало ледяной волной страха. Там, где рельсы сплетались в сплошное полотно, пересекаясь под тысячу разных углов, можно было видеть все мыслимые и немыслимые стрелки обычные перекрестные перекрестные двойные пути сходились и расходились, образуя съезды перекрестные простые. Между ними торчали флюгарки и крестовые переводы. А на подъездах к ним земля пестрела сигналами переключателями, приемниками и наземными рамами. Крот нырнул под более плотную почву или камень, на котором лежали пути. И его след пропал, а позже появился снова между полосами металла, где крот вынырнул глотнуть воздуха. Он двигался, оставляя за собой прерывистую борозду. Капитан взяла микрофон, сквозь треск послышались ее команды Переводники! Занять позиции! Шем сглотнул еще порцию выхлопа, на этот раз ему даже понравилось. Переводники светились с дорожки, обегавшей передний локомотив, с платформ второго и четвертого вагонов. В руках у них были пульты дистанционного управления и крюки. «Пробор!» — рявкнула капитан, не спуская скрота глаз, и по ее команде главный переводник нацелил свой пульт на приближающийся транспондер. Стрелка со щелчком сдвинулась, сигнал переменился — Медас достиг пересечения путей и ушел на другую линию, ища путь обратно. Прале! второй ле Покорный командам Медас зигзагом прострачивал пути, грохоча на стыках, переходя с одной линии необъятного рельсового моря на другую, двигаясь вглубь арктической пустыни, приближаясь к земляным завихрениям, оставленным гигантским кротом. «Левый!» — последовала команда — Женщина-переводник послушно потянулась вперед, но тут же Мбенда рявкнул. «Отставить! Правый!» — закричала капитан. Переводница снова взялась за крюк, но поздно. Стрелка уже проносилась мимо. С радостью, как показалось Шему, точно знала, какой сейчас начнется на поезде переполох, и заранее наслаждалась этим. Шем не мог вздохнуть. Его онемевшие пальцы вцепились в поручень. Медас под истерический вопль Бенды уже грохотал к следующим стрелкам, которые отсылали его бог знает куда. Но тут Зара Гунст, оседлав сцепку между пятым и шестым вагонами, протянул свой крюк и профессионально небрежным, точно рассчитанным движением нападал пролетающий мимо перевод. От удара палка вырвалась из его руки, отлетела в сторону и загрохотала по пустым рельсам, но поздно. Стрелка уже поменяла положение, и миг спустя передние колеса Медаса мягко вошли в поворот. Поезд продолжал свой путь по избранному пути. — Отличная работа, парень, — одобрила капитан. — А то не миновать бы нам смены колеи. Шем выдохнул. Когда у команды нет выбора, но есть несколько часов времени и специальное оборудование, состав можно подготовить к смене колеи. Но врезаться в нее вот так, на полном ходу, для поезда и его команды это означало верную гибель. — А этому, стало быть, палец в рот не клади, — продолжала капитан Напхи. Вел нас на верную смерть, соображает старый крот. Команда захлопала. Обычный ответ на обычную похвалу хитрой добычи. И дальше в рельса моря. Крот-урод замедлял ход. Медас менял пути и закладывал петли, сбрасывал скорость, сохраняя расстояние между собой и хищником, занятым охотой на гигантских тундровых червей, которые чуяли преследователя. Не одни лишь люди могли по вибрации пола под ногами угадать приближение другого поезда. Иные животные чуяли колебания почвы за мили. Осторожно, стараясь не производить лишнего шума, с крыши состава лебедками спустили на пути самоходные тележки. Их командой встали к своим маленьким бесшумным двигателям, тихо перевели стрелку и тихо двинулись навстречу кроту. «Вот он! Уходит!» Шам, вздрогнув, обернулся. Рядом с ним через перила самозабвенно свесился хоп-вуринам, молодой поездной боцман. Заученным жестом записного удальца он поднял воротник своего потрепанного северного прикида, доставшегося ему не то из третьих, не то из четвертых рук. «Старый бархатный джант их слышит!» Над землей вырос кротовый холм. Показались сначала усы, потом вся — вытянутая черная голова. Она была огромной. Рыло ходило из стороны в сторону, брызгая слюной и пылью. Распахнулась пасть, полная зубов. Тальпа хорошо слышит, и двойной перевод рельсов его озадачил. Животное зарычало, рассыпая пыль. Вдруг рядом с ним упал снаряд. Земля содрогнулась. «Кирагаба-Лак!» — землячка Шема — Тоже уроженка Стригея. Выстрелила, но промахнулась. Крот тут же показал хвост. Копал он быстро. Гарпунчик второй тележки, Данджаймен Бенайтли, серокожий, желтоволосый гигант, из лесов Гулфаласка. Рявкнул что-то на своем тарабарском языке. Его команда прибавила ходу и понеслась по следам крота в поднятой им пыли. Бенайтли нажал на спуск. «Ничего». Горпунную пушку заела. «Чёрт!» — сказал Буринам и зашипел, как разочарованный болельщик на матче по пандболу. «Ушёл!» Но не зря громила ли учился в родных лесах метать копье вися на лиане, словно обезьяна. Он доказался племенникам, что стал взрослым, загорпунив и притащив лагерь лагерь меркатов пятьдесят футов длиной, да так сноровисто и быстро, что никто глазом моргнуть не успел. И теперь великан Бенатли выхватил из пушки гарпун, от его тяжести мышцы у него под кожей стали квадратными, как кирпичи, но он держал орудие у себя над головой все время, пока его тележка приближалась к землеройному гиганту. Подавшись назад, он ждал, а потом метнул гарпун прямо в крота. Крот-урод дал задний ход, крот-урод взревел. Древка копья затрепыхалась, веревка гарпуна стремительно разматывалась, пока животное билось на земле, окрашивая ее своей кровью. Рельсы прогнулись, тележка помчалась вперед, увлекаемая взбесившимся животным. Раз — команда прицепила земляной якорь к концу троса и бросила его за борт. Тем временем их нагнала вторая тележка, и кирагаба уже не промахнулась. Новые якоря впились в край ямы, наполненные ревом и ярящейся землей. Медас дёрнулся и стал подходить ближе. Гарпуны с веревками не давали кроту уйти на глубину. Его круп возвышался над поверхностью, над ним кружили птицы-падальщики, самые наглые пикировали вниз и клевали крота, тот яростно дергал хвостом о гуском. Но вот в грязной лагоне каменистой степной долины Перекрещенные лентами бесконечных путей, Все стихло. Крот вздрогнул в последний раз и замер. И когда прожорливые чайки рельса моря Снова спустились на мохнатый холм его тела, Он их не отверг. Весь мир смолк, словно переводил дыхание. Наступали сумерки. Команда кротобоя Медас сточила ножи, Верующие истовы возносили благодарность каминоликим Мэриен или дерущимся богам, или ящерицы или великому огму, кто в кого верил. Вольнодумцы трепетали по-своему. Большой южный кротурод был мертв.